Глава 16. Белый дьявол не торопился отдавать управление телом после пересоздания Морвены в виде руны существа. Мы снова потратили на это один серебряный символ и большую звезду, 24 капли звездной крови, но получили верную соратницу, которая пошла за нами по доброй воле. Хотя кого я обманываю? Не за нами, за ним, за одним из тысячи братьев чей поистине дьявольский расчет обжигал своим холодным хитроумием. Мой вселенец мог и не предоставлять выбор Мурвейн, освобождая ее. Но он сделал это, потому что у заклинательницы духов просто не имелось другого выхода. Он ее просчитал. И то же самое произошло с Иринием, который сам в золотом клювике принес белому дьяволу победу, кучу звездных монет и ключевую руну. Вражда между темными контракториями и небесными охотниками — приятный бонус. Чем больше Кэл Вечности ненавидит друг друга, тем лучше. Искуснейший манипулятор. И, несмотря на все его заверения, мне становилось страшно от мысли, что Вселенец приготовил для новых истинных земной колонии и меня лично. То, что мы будем использованы в неких глобальных целях, не подлежало сомнению. Но стоило крепко задуматься, где расходятся наши интересы. Если вся тысяча братьев была такой, как он, то победа над ними — должно быть стоило вечности огромных усилий сам белый дьявол не оставил без внимания мои размышления мы были очень разными хейер мы были тысячи его частей которая должна была победить или умереть и вновь соединиться за гранью но вечность разгадала наш план все чего я хочу вновь обрести тело и освободить моих братьев наше соседство тяготит меня больше твоего но клятва есть клятва И я ее сдержу. Что до искусства управлять человеческими душами, то стоит страшиться других мастеров. Я опасаюсь, что мы идем по заранее сотканной небесной нити. Он явно намекал на встречу с посланником и его загадочные предложения. Как его расценивать, по-прежнему было неясно. То ли хранители давали землянам карт-бланш на создание таинственного истока, то ли намекали на воссоединение единого, которым мог быть только забытый почему глашата им выбрали именно меня не очень понятно но это как-то связано с присутствием белого дьявола недаром же посланник упомянул истинных и двуединых в любом случае эта информация обязательно должна дойти до вероники и координаторов колонии альфа но то вселенские как сказал бы вселенец небесные дела а меня сейчас больше интересовали маленькие и земные стигмат друзья тинга и травинка Дела в вечности были закончены, но стоило пополнить рунные запасы, пока еще богатство жгло слежали. Немногим ранее белый дьявол, пользуясь случаем, починил поврежденные руны, ночницу, облачение, звезду искателя и перезарядился доступное, безвозвратно потратив на это еще 24 капли звездной крови. Так что наш запас сократился до 485 из 1565 капель. Затем он, пользуясь искусством торговли, приобрел пять серебряных универсальных рун, восстанавливая НЗ. По цене они проходили по верхней границе свойств, так что это обошлось ровно в половину добычи — 150 звездных монет. Абсолютно оправданное, но при этом чрезвычайно досадное решение. Такая палочка-вручалочка всегда должна быть под рукой. Никто не знает, какая руна свойства может понадобиться в критический момент. В крайнем случае с их помощью можно мгновенно развить недостающие атрибуты, поднявшись до полноценного серебра. Это плохой вариант, потому что новые возможности необходимо долго осваивать. Я ощутил это на своей шкуре. Из множества свежих навыков пока научился пользоваться только тремя четырьмя Зато я имел редчайшую возможность сравнить торговую систему Контрактории и сокровищницу наблюдателя. Да, они действовали в разных мирах и несомненно были созданы для различных целей. Контракция невероятный по размаху и возможностям рынок рунных товаров на порядке превосходящий ассортимент Наблюдателя. Торговая площадка Кэлл, прозрачная, полностью подконтрольная и приносящая огромную прибыль ее теневым владельцам. И очень удобная, если освоить своеобразный рунный интерфейс. Тогда как Сокровищница Наблюдателя — лишь один из инструментов стимулирования восхождения, дающий доступ к неограниченной модификации рун в обмен на звездные монеты. Руны, с чьей помощью явно перетекали из одного мира в другой на это указывали цены. Если сравнивать доступные, то есть руны-свойства, то получалось, что продавать руны гораздо выгоднее на бирже, а вот верхний предел цены покупки более-менее одинаков. Единственным исключением было золото, однако тут имелось объяснение. Высокий спрос. Оно гораздо ценнее для бессмертных обитателей вечности, давно достигших золотого ранга. Бронза и серебро для неудачников, нео и новых отражений. Белый дьявол быстро прошерстил биржу вечности. Его отчего-то особенно интересовали порталы и домены, но нужного явно не нашлось. Поэтому наша торговля ограничилась покупкой еще двух серебряных нулевых рун, по 20 монет каждая. Итого три серебряных пустышки вскрежали. Логично. Запас символов и материалов для них имелся. Проще самому изготовить нужные руны. Я попытался найти еще одну часть чешуи ледяного червя, но, увы... Предложения не нашлось, а недостатков боевых бронзовых и серебряных рун, по мнению вселенца, мы пока не испытывали. Он заметил, что лучше отвязать руны от чужой скрижали, явно намекая на Азимандию, в чьей скрижале оставалось еще немало ценного золота и серебра. Да, я был солидарен. Сейчас требовалось в первую очередь развить атрибуты, но этим сложно заняться после возвращения в единство. Помимо рун, Белый Дьявол купил только еще одну звезду. Состоящую из 24 капель звездной крови. Но сливать ее с нашим запасом не стал, пояснив, что она пригодится для создания рун. Итоговый остаток 120 звездных монет всклежали. Вообще, конечно, нам стоило вернуться в золотой город покидать вечность в мире камней не самый лучший вариант. Однако небесный ястреб ушел на перезарядку, а ближайшие врата находились аж в трех часах лета на аспекте. Можно было, конечно, вызвать Азимандию и воспользоваться ее помощью. Однако это означало, что перед Тингом мы останемся вообще без золотых козырей. Поэтому после нехитрых торговых манипуляций мы погрузились в бассейн душ и вышли из вечности. Давно пора. По моим подсчетам с момента входа прошло больше 12 часов. И мои друзья, наверное, уже сильно беспокоились. Обычная инициация занимала 3-4, иногда 6 часов. Оставалось надеяться, что то ли грохот, получив гвоздь, не разнес храм в поисках пропавшего товарища. Я с некоторым трепетом ожидал момента возвращения, и еще по одной причине. Вдруг у посланника и его Норн изменились планы. Однако нет. Обратный перенос прошел совершенно спокойно. Я очнулся в саркофаге в абсолютно пустом покое, посреди которого приглашающий сиял рунный знак. Белый дьявол наконец-то отступил внутрь, а я с невероятным наслаждением вновь ощутил, как возвращается власть над телом. «Что не говори...» Но быть бестелесным наблюдателем — суще издевательство. Первым делом стоило активировать руну ложного стигмата и разобраться с ее настройками, потому что за рунным знаком уже могли ждать друзья. Да, невидимые глаза Норн наверняка присутствовали здесь, но они и так уже знали, кто я такой. Я сделал это, не выходя из саркофага. Руна стигмата неожиданно обратилась с маркерной точкой, свободно перемещаемой по телу. Удивительно но я мог выбрать место установки. Хоть в плечо, хоть в лоб, хоть в пятку. Косвенно это свидетельствовало о том, что запястье отнюдь не единственный вариант. Однако экспериментировать я не стал и выбрал привычное всем восходящим место. В следующую секунду внутреннюю сторону предплечья ощутимо кольнуло. В ней появилась небольшая серебряная шляпка. Ровным счетом ничего не изменилось, но я почувствовал огромное облегчение. Сработало. Теперь, наконец-то, я могу не скрывать свою суть. Оставалось только настроить, что будут видеть все окружающие. И интерфейс оказался предельно прост. Он просто скопировал мои скрижаль, атрибуты и атлас. И все их параметры оказались редактируемыми. Это и была маска, которую будут видеть низшие восходящие. От Кэл суть не скроешь. Но если маска соответствует настоящему рангу, то даже они не распознают подмены». В моем случае, к сожалению, ранг пришлось понизить до бронзы. Крайне необычный старт для нового восходящего, но, во-первых, талантливые уникумы попадались, а, во-вторых, в моем случае, это объяснялось диким восхождением и звездной кровью, якобы изменившими мой организм. Под чутким руководством Вселенца я немного подредактировал атрибуты, так чтобы они соответствовали средней бронзе. Для этого пришлось наполовину урезать ветку духа и понизить ранг скрижали до минимального, мусорного одновременно пометив невидимостью все имеющиеся глифы. Теперь со стороны она будет выглядеть маленькой, зеленой и пустой, а сам я буду отображаться бронзовым восходящим. Имя для восхождения оставил прежним, а вот титул вообще скрыл. По идее, без взаимодействия с системой восхождения его не должно было быть. Количество звездной крови — 80 капель — на случай, если въедливые земные восходящие захотят взглянуть сами. При инициации новой восходящей Обычно получал всего одну стартовую капельку. Но это, опять же, не мой случай. По легенде, я уже проглотил сколько-то звездной крови. Что в результате увидят чужие глаза? Молодую бронзу, без титулов и имен, с пустой скрижалью и небольшим запасом звездной крови. Всерьез воспринимать такого восходящего никто не станет, даже если его накачать рунами. И, наверное, именно на это рассчитывала наша Рикс. Боже мой, как надоело врать! За рунным знаком никого не оказалось, но я поступил абсолютно правильно, активировав руну внутри, потому что меня сразу выбросило из Храма Вечности к его входу. Величественный домен Норна с их саркофагами и золотой статуей посланника остался за спиной. И, честно говоря, я очень надеялся, что больше никогда не увижу его призрачные стены. Чёртова мышеловка! Даже не верилось, что удалось выйти из нее целым и невредимым. А снаружи царили легкие золотистые сумерки освещаемые мириадами полярий, многочисленными свет-деревьями, а также слегка сияющей кромкой исполинской золотой листвы Игга. Потрясающее зрелище. Наверное, здесь, у подножия Древа, никогда не темнело по-настоящему. А утро наступало раньше всего в круге. Сверившись с таймером браслета, все вещи, кстати, оказались на месте, я понял, что уже наступил тот самый период, когда иг древо начинает разгораться. Понятное дело, мы прилетели к древу во второй половине дня, а зашли в храм ближе к вечеру. Вот и вышло, что я провел в вечности большую часть ночи. Площадь была пуста, меня никто не ждал. Либо с друзьями что-то произошло, либо они банально устали и ушли, надеясь, что найду их самостоятельно. Я подозревал второе. Вероника говорила, что здесь в целом безопасно, а ей, и новоиспеченным восходящим, было чем заняться накануне Тинга. Караулить Сигурда 15 часов, конечно, такое себе удовольствие. Наверное, сильно переживали, не зная, что там со мной происходит, и выйду ли я вообще. Тем не менее, кольнула неприятная тревога. Я рассчитывал обнять травинку уже здесь. Ну что ж, обратную дорогу найти нетрудно. Я примерно помнил, где мы шли, но «Атлас» показывал куда более короткую дорогу, и я, руководствуюсь им, вскоре оказался посреди большого торжища. Несмотря на ранний час, тут уже шастал народ. На деревянных прилавках, в палатках и стойках продавался самый разный товар — от кип черных кож и рулонов паутинного шелка до невиданного снаряжения, оружия и чудесных предметов, содержащих звездную кровь. Колоссальный выбор. Наверняка продавались тут и руны. Мой взгляд скользнул по красивому шатру, украшенному знакомыми глифами порталов и доменов. И вселенец вдруг проснулся, прошептав. Here. Дай мне поговорить с ним. Продавцом был серебряный восходящий, старик с бронзовым лицом и седой бородой, заплетенный в толстую косу. Я не мог определить, к какому народу он принадлежит. Подобных, с длинным носом-клювом и раскосыми глазами, не встречал в нашем круге. Да и голубое одеяние, смахивающее на осари, выглядело незнакомым. Увидев меня, он приветливо оскалился и заговорил на едином наречии. «Привет тебе, юный восходящий! Первые лучи великого древа шепчут мне, что ты достоин хорошей цены. Будь моим первым покупателем сегодня». «Ты продаешь порталы и домены?» — спросил белый дьявол моими губами. «Продаю и покупаю, мой юный друг», — подмигнул торговец. «Ты хочешь избавиться от ненужной руны за достойную цену? Или сам жаждешь отправиться в опасное путешествие? Я ищу дорогу в некоторые серебряные места». Может, ты слышал о них? О, мало кто готов войти в Серебряные врата. Ключ к каким испытаниям тебе нужен, юный герой? Может, мерзкая долина, крепость Сол или перерождающиеся джунгли? Мне нужен путь в иные места, — медленно ответил Белый Дьявол, тщательно подбирая слова. Круг семи Семидрев, известный так же, как Курган Янтандера, Цитадель Тысячи Шагов или Место, где куют лет оружие. Ледяные чертоги Эргиаля. О, мой бронзовый друг, давно я не слышал столь старых имен. Торговец с живым интересом вгляделся в мое лицо. Я всю жизнь собираю руны, но эти дороги мне никогда не попадались. Они давно закрыты, так говорят. Не для того, кто умеет подбирать ключи, проронил белый дьявол сухо. Значит, ты не возьмешься отыскать их для меня. Я мог бы предложить обходные пути, но юному восходящему. Известна цена? Говори. Пятьдесят монет, облизнулся старик. И прямо сейчас у меня есть для тебя интересная руна. Смотри, мой восходящий. Он открыл скрижаль, и на кончике пальца закрутился серебряный глиф. Я не мог определить его свойства, однако старик произнес Это портал в ледяную бездну. «Я слышал, там, где много измененного льда, можно повстречать тех, кто тебе нужен». «Я знаю об этом месте. Оно очень велико, полно чудовищ, и лет кузнецы приходят туда нечасто», — холодно проговорил белый дьявол. «Наверное, эта руна давно в твоей скрижали. Мало кому нужен портал в смертельную пустошь». «Ты недостаточно богат?» — догадался торговец. а я обещал тебе хорошую цену». — Сорок пять монет, друг мой. И ледяная бездна распахнет тебе свои объятия. — Боюсь, я не готов платить за этот портал, — усмехнулся вселенец. — Но я могу помочь тебе избавиться от такого неходового товара, обменяв его на другую серебряную руну. — а единый привел мне достойного друга, — воскликнул торговец. — Что же ты хочешь мне предложить? — Ключи в домены дороже порталов, а я дам тебе выбрать из трех. — произнес Белый Дьявол. — И не заставлю доплачивать, так что эта сделка не оставит тебя без прибыли. Он мысленно напомнил мне о нашем соглашении, где я обещал дать ему распорядиться последней наградой наблюдателя. Что ж, слово надо держать, хоть я и не понимал столь странной тяги Белого Дьявола к далеким и опасным местам. Серебряная награда наблюдателя за убийство Огнезуба появилась перед нами, и ей стали три новых домена. Первый глиф формы напоминал дымящийся треугольник. «Домен кузницы вулкана, руна храм, качество серебро. Древняя мастерская в гарниле вулкана открыта для восходящих, готовых отдать многое за секреты рунного мастерства. Стучись в эту дверь лишь если готов отринуть прежнюю жизнь, обратной дороги не будет. Активация — 24 капли звездной крови. Время действия — одноразовое, при активации исчезает». «Вторая?» Изображала спиральный завиток пламени. «Домен пламенный лабиринт. Руна башня. Качество серебро. В лабиринте из вечного огня ты найдешь серебряное сокровище, если выдержишь испытание. Активация — 24 капли звездной крови. Время действия — одноразовое, при активации исчезает». А третья походила на птицу, распростершую крылья. «Домен кровавого феникса. Руна арена. Качество серебро». Это смертельное испытание под сигны Кровавого Феникса. Тот, кто вошел, должен сразиться с другим восходящим. Покинуть арену сможет только один. Активация — 24 капли звездной крови. Время действия — одноразовое. При активации исчезает. Два домена с награды за убийство Огнезуба имели огненную стихию. Интересная зависимость. Все домены были очень любопытными, особенно первый и последний. Однако Белый Дьявол шепнул — Вулкан ищет рабов-подмастерий. под мастерий. Лабиринт по силам лишь тем, кто говорит с огнем. А Феникс? Феникс — это смертельный поединок, Хейр. Самый опасный домен из всех. Но победитель получает все. Он озвучил название доменов торговцу, и тот расплылся в хитрой улыбке. Мой бронзовый друг, я готов обменять ледяную бездну на одно из твоих сокровищ. Всего за пять звездных монет. Феникс? Усмехнулся вселенец, и, получив важный кивок, продолжил: Думаю, у тебя есть на такие руны особый заказчик, мой серебряный друг, готов обменять ее без доплаты, не считая одной звездной монетки, как подношение незримому. Торговец состроил оскорбленную мину, но это была явная игра. Он был заинтересован в сделке не меньше нашего, так что упирался скорее для вида и ради соблюдения священной традиции торга. Мы пришли к соглашению, и руна ледяной бездны перекочевала в нашу скрижаль безо всяких дополнительных затрат. Она имела такое описание. «Ледяная бездна. Руна-портал. Качество серебро. Открывает портал в ледяную бездну, смертельно опасную область во тьме, богатую измененной материей. Активация — 24 капли звездной крови. Время действия — один древодень. Время перезарядки — одноразовая. При активации исчезает». «Зачем тебе эта руна?» — спросил я, немного заинтригованный этим странным эпизодом. «Она может привести в домен Эргиаля. Это старая обитель, ледяной чертог, где сделаны два твоих предмета. Им когда-то правил ледяной кузнец, небесный восходящий, сразивший великого червя», — ответил Белый Дьявол. «Один из моих братьев». «Ого! Эта руна могла привести к одному из потенциальных союзников? Крайне любопытно». Похоже, вселенец искал ее для себя, что немного намекало на его будущие планы. Но размышлять об этом пока не стоило. Пора было отыскать товарищей. Смутная тревога не отпускала. Почему они не дождались и даже не оставили никого у храма предупредить меня? Интерлюдия. Травинка. Травинка хорошо помнила, как впервые увидела храм Вечности. Отец тогда принес богатую добычу из опасного домена, взял их с Марком на тинг и купил стигматы. Она вошла, и ее проводили в саркофаг жрецы в фиолетовых мантиях с лицами и глазами острыми, как ножи. Марку тогда исполнилось 17. Он уже готовился стать восходящим, а сама травенка была совсем ребенком. И она увидела вечность, прекрасную, как рай из земных религиозных текстов. Еще Травинка помнила, что тогда, сразу после возвращения, между родителями пробежала черная кошка. Мама очень сильно ругала отца за то, что он сделал ее восходящей в столь раннем возрасте. Формального запрета для детей не существовало. Однако в храм обычно приводили юношей и девушек, которые прошли воинское посвящение и доказали свое право на гвоздь. Отец хотел как лучше, ведь высокий потенциал позволял быстрее развиваться. Она стала самой юной восходящей Фригольда и к совершеннолетию уже могла получить бронзовый ранг, если бы отец не пропал. Но после выбора нового Рикса руны и звездная кровь доставались другим восходящим. Девушка с нетерпением ждала, когда из врат храма появится Сигурд. Хорошо бы поскорее. Торчать на площади под множеством любопытных взглядов — то еще удовольствие. Инициацию можно было проводить круглый год, однако во время Тинга все народы традиционно привозили своих новичков, чтобы представить их другим племенам и тем самым заработать немного первой славы. Возле храма в это время можно было встретить все, даже самые удивительные племена круга. Некоторые были знакомы, соседи и союзники, люди трав и камней, а другие вызывали затаенный страх. Как стройные и беловолосые люди теней. В травинке текла кровь этого народа, и именно поэтому она поглубже прятала лицо в тени капюшона, когда они проходили мимо. Первым из храма вышел Грай, а следом за ним Вероника в сопровождении Иня и Грохота. Все трое успешно получили гвозди. На лице Азио и Латину все еще сияли мечтательные улыбки. Они недоверчиво щупали свои запястья, а Толя Грохот водил рукой в воздухе, явно пытаясь управлять своей скрижалью. А Сигурда не было. Динамит, Вероника и Фьюри решили подождать еще, заодно рассказывая новоиспечённым восходящим о нюансах работы со скрижалью и атрибутами. Инь и Грай оказались обычными новичками, безранговое дерево. У Азио было 474 звезды в трио «Тело, разум, дух», у Латину 633. Не очень хороший, но вполне ожидаемый расклад. А вот с грохотом получилось по-другому. Во-первых, Анатолий вышел из храма полноценной бронзой. А во-вторых, он сразу получил первый титул. Так иногда бывало, когда восходящим становится человек, уже обладающий немалым авторитетом. Ему мгновенно засчитывали некоторые скрытые достижения. Внеочередное на! хмыкнул сам Грохот на это. Его телесные атрибуты наверняка сразу были бронзовыми, все три. А вот какие еще открылись на бронзе, в разуме или духе, травинка могла только гадать. Интересный колонист. Таких среди землян попадалось немного. Хотя девушка знала, что и ее отец, и Эрик тоже при инициации сразу получили бронзовый ранг. Очень хороший старт, почти максимальный, потому что серебро, как считали ученые Фригольда, уже выходило за пределы возможностей человеческого организма. Новичкам обычно вручали традиционные подарки по одной руне и немного звездной крови для затравки, но сейчас у них не было восходящего, способного создавать звезды, поэтому церемонию пришлось отложить. Травинка знала, что динамит давно приготовил для Сигурда особую руну, Взятую с небесного змея и с нетерпением ждала этой минуты. Но время шло, а ее возлюбленный не появлялся. Великое древо начало медленно угасать, чуть стемнело, хотя в благословении никогда не бывало по-настоящему темных ночей. Из храма уже давно вышли те, кто прибыл туда намного позже и группы. А Сигурда все не было, и тревога нарастала. Динамиты Фьюри озабоченно переговаривались с Риксом. Вероника еще раз вошла в храм и вернулась с лицом недовольным и злым, будто ей дали отворот-поворот. «Не знаю», — огрызнулась она, — «никакой информации нет. Это очень странно». Травинка уже понимала, что с Сигурдом что-то пошло не так. Инициация не должна была проходить так долго. Возможно, это из-за того, что он дикий восходящий? Девушке доводилось слышать всякие байки. А что, если его вообще не выпустят из храма? Кыш, которого ей доверили на время отсутствия, тоже вел себя странно, недовольно пищал и пытался выбраться из переноски. А затем случилось то, чего она подсознательно опасалась все это время. Неприятная встреча, которая была неминуема, но Травинка надеялась оттянуть ее хотя бы до Тинга. А там будет поздно бояться. На площадь вышла группа землян, знакомые скауты и варьеры, штурмовые винтовки и разномастная, но технологичная экипировка. Около дюжина людей. Травинка сразу узнала смуглое лицо доктора Матиаса, брата с полудужьем блочного лука за массивным плечом и, самое главное, стройную фигуру в плаще с капюшоном, так похожую на нее саму. Внутри что-то сжалось. По коже девушки поползли непрошенные мурашки. Где же Сигурд? Когда он так нужен? Больше всего сейчас травинка хотела держать его сильную руку. Гляди к командир! недобро прищурился грохот. «Землякина! Вот ты встретились, ёпта!» «Мэм!» — процедил динамит, поворачиваясь к Веронике. Но было понятно, что разминуться уже не выйдет, и губы с Максвел сжались тонкой линией. Она небрежно откинула свой капюшон и сделала шаг вперед навстречу подходящим фригольдерам. «Вероника?» Травинка узнала удивленный возглас доктора Матиаса, восходящего минуса. Возле него вспыхнула скрижаль и перед левым глазом появился парящий восьмиугольник из синего стекла, нечто вроде левитирующего пенсне, сквозь которое Минос тщательно разглядывал своего бывшего Рикса. Девушка хорошо знала эту серебряную руну предмет, позволяющую видеть скрытое, распознавать иллюзии и фальшивки. «Что, сильно изменилось, Матиас?» — усмехнулась Вероника. «Ока показывает, что это и правда ты!» — недоверчиво проговорил Минос. «Как это возможно?» Я видел, как ты погибла. Прибывшие фригольдеры обступили их полукругом. На лицах большинства изумления. Многих травинка хорошо знала. Помимо Трейва Уитли, мамы и Миноса, здесь было копье Марка в полном составе: восходящая свирель, рыжий Рэнди, песчаный змей и еще трое его людей, те негодяи кто устроил тогда засаду в участителе. А также пятеро новичков, которых явно привели за гвоздями Белокурая Келли Флоу первая красавица Фригольда, рыжие Милли из команды Миноса и трое парней — Беркут, темнокожий здоровяк Оливер и Брайан, протеже Ассоль. «Как видишь, мне удалось выжить». «Так...» Минос оглянулся на Трейва, чье побледневшее лицо стало непроницаемо жестким. «А мы тебя похоронили и перезбрали Рикса. И что теперь? А теперь мисс Максвелл должна быть взята под стражу и доставленного Фригольд» ответил Трейв, сложив руки на груди. «Вероника Максвелл, ты обвиняешься в преступной халатности при организации и проведении рейда, которая привела к массовой гибели граждан земной колонии. Ты смещена с поста Рикса общим голосованием. Раз выжила, люди будут судить тебя». «Но ты мразь, Трейв», — медленно произнесла Вероника. «Я отвергаю твои бездоказательные обвинения и твою наглую ложь. «Вы обманом захватили власть, оболгали меня и провели незаконные выборы. Это ваш заговор привел к гибели людей. Клянусь, я докажу это. Это вас будут судить. Запомни мои слова». «Нет доказательств? Полсотни трупов в шторме недостаточно?» — бросил Трейв. «Сама сдашься или придется применить силу?» Травинка чуть задрожала, потому что в воздухе завибрировала неприкрытая агрессия. Она видела растерянность на лицах новичков, которых привел Минос, но копьем рака было готово к любому развитию событий. Она видела, что брат, самый опасный из них и обманчиво расслабленный, не двигается с места, но его люди уже протянули руки к оружию, ожидая команды. К счастью, заметила это она не одна, потому что Фьюри тенью встала за плечом Вероники, а грохот выразительно передернул рычажок предохранителя. Аху-ху, не ха силу говоришь. «Ну давай, рискни, ёпта!» «Вы тоже преступники, совершившие нападение и укравшие имущество Фригольда?» Явно вжившийся в роли Риксы Трейв обвел их суровым взглядом. «Советую сложить оружие и немедленно сдаться, иначе вы будете изгнаны!» «Да неужели, Трейв?» — открыто усмехнулась Вероника. «Ты уже получил титул? Можешь изгонять из народа?» «И ты не можешь, когда твой титул оспорен!» — прозвучал новый голос. Травинка увидела, что глаза ее матери в провале капюшона зло светятся, как два сине зеленых камня. «Вы что, с ума посходили?» — воскликнул Минус. Он, один из старейших земных восходящих, глава научного отдела Фригольда, явно находился между двух огней. «Вероника, что происходит?» «Матиас, я невиновна. Нас предала и подставила вот эта шайка, которая решила завести себя ручного Рикса», — сказала Вероника, обращаясь именно к нему. Это заговор. С Ларсоном в шторме мы разобрались и получили неопровержимые доказательства, что за нашим поражением стоит предательство Треева, говорящий с травами, и Марка Кассиди. «О чем ты?» «Подожди немного. На Тинге все расскажу». На губах Вероники играла злая усмешка. «И покажу». «Зачем ждать?» — нахмурился Треев. «Говори сейчас, мне в лицо, если есть что сказать. И решим все прямо сейчас, если не боишься». По законам земли или по законам восхождения мне все равно. Мы решим наш спор под оком наблюдателя, а свидетелями станут все народы круга, — ответила Вероника. Ох, Трейв, конец тебе. Советую, беги, спасайся, пока еще не поздно. Предателям пощады не будет. Думаешь, меня пугает твое серебро? На скулах Треева вспухли желваки. Оно тебя не спасет, Максвелл. Ты за все ответишь. Мы можем решить сразу, кто из нас войдет на Тинг. — Постой, мой Рикс. Говорящая с травами успокаивающе положил руку на его предплечье. — Прошу, прояви мудрость и терпение. Зачем лишать народа круга удовольствия посмотреть, как будет оправдываться это жалкое восходящее, бросившее свой фрегольт и свой народ? — Да, так и поступим. Некоторые получат удовольствие, а некоторые лишатся славы, титулов и народа. — Холодно проговорила Вероника. «Ты думаешь, мы боимся твоих слов?» Говорящая с травами впервые обратилась к ней. «Даже если в твоей скрижали чужое золото, это тебе нужно бояться, потому что нить твоей судьбы в наших руках». «Я предупреждала тебя, говорящая, ты ответишь за свои преступления по земным законам. Ты и твой сын», — вздернула подбородок Вероника. «Ты угрожаешь мне, но не властна даже над своей дочерью». Травинка вздрогнула потому что говорящая с травами перевела на нее свой взгляд. «Хорошо, что ты приехала, Травинка, на ветру», — произнесла она. «Я обещала подобрать тебе хорошего мужа на Тинге, и сделаю это. А теперь, дочь моя, иди за мной». «Нет», — ответила Травинка, ощущая, как внутри вновь разгорается злое пламя. «Ни за что. Не пойду. Я давно не дитя. Я бронзовая восходящая. Я никуда с тобой не пойду и буду сама решать свою судьбу». «Вот как!» — нехорошо усмехнулась Фламеника. — Твои желания, упрямое дитя, не имеют значения. Важна только звездная кровь. Марк неожиданно оказался около нее и хотел было схватить за руку. Но между ними тут же вклинились динамит и грохот. Да так, что Марк слегка покачнулся, отдергивая руку. — Руки убрал, на! Пока пальцы не прищемили! — Мать, достаточно глупой болтовни! — угрожающе проговорил Марк, сверляя их взглядом. Градус опасности, исходящий от него, резко подскочил. Почти физическое напряжение повисло в воздухе. «Здесь есть арена для Фионтара. Решим дело, как подобает восходящим». «Так, стойте!» — снова вмешался минус. «Вы что тут, гладиаторские бои собрались устраивать? Забыли, где находитесь?» Он показал в сторону Храма Вечности и продолжил. «Успокойтесь. Мы все земляне. Не хватало еще убивать друг друга на глазах у местных жителей». И еще я хотел бы как минимум услышать версию Вероники». «И верно, мы пришли в Храм Вечности. Все остальное подождет», — медленно произнесла говорящая с травами. «Верно, мой Рикс?» «Верно», — кашлянул Трейв Уитли. «Минас, веди новичков в храм. С вами. Мы увидимся позднее». Вероника насмешливо кивнула, и отряд землян потянулся к вратам храма. Многие оглядывались на товарищей, неожиданно ставших врагами. А мисс Максвел, как только они исчезли, скомандовала. «Так, уходим отсюда. Возвращаемся к Винтокрылу немедленно». «Мэм, а как же Сигурд?» «Мы не можем ждать его всю ночь. Нам нужно подготовиться к Тингу. Я еще не переговорила кое с кем». «Может, оставить здесь кого-то встретить его?» Робко предложила Травинка. «Я могу». «Ага. А потом будем искать вас двоих», — буркнула Вероника. «Хранители древа смотрят, но...» «Нет, разделяться опасно. Кто знает, что на уме у Фламинники? Они не видели Сигурда. Возможно, не знают, что он здесь с нами. Он не маленький, разберется. Честно говоря, мискасиди, на вашем месте о Сигурде я бы вообще не беспокоилась». «Почему, мэм?» «Потому что», — отрезала Вероника, и по тону было ясно, что дополнительных разъяснений ждать не стоит. Они вернулись к древесному дому, возле которого был припаркован грифон. Все были встревожены внезапной стычкой, а Травинка больше других. Вероника приказала выставить часового снаружи, а вдобавок вызвала свой аспект, устрашающий призрачный глаз, чтобы держать под наблюдением все подходы к лагерю. «Они вряд ли осмелятся на какие-то враждебные действия под Великим Древом», сказала она, «но меры предосторожности не помешают». Затем они заговорили о подготовке, тинге и вариантах действий на нем. Травинка почти не слушала, больше озабоченная своими мыслями и беспокойством за Сигурда. Где же он? Девушка поняла лишь, что у мисс Максвелл был план и союзники, которые должны помочь и поддержать, бросив вызов людям Трейва. Но все равно их ждал Фионтар, а то и несколько, и от этих мыслей Травинку бросала в дрожь. Шутки кончились. Поединки восходящих часто заканчивались смертью, потому что руны — беспощадное оружие. И еще... Она хорошо знала, как опасна ее мать. Да, говорящая с травами, никогда не сражалась, в основном проявляя свою силу для целительства и создания разнообразных препаратов для восхождения. Но ее недоброжелатели очень быстро исчезали. Кто-то в прямом смысле пропадал без вести, с другими происходили смертельные случайности, третьи подхватывали странные заболевания и сами заползали к фламинике, умоляя вылечить их. Мама пользовалась заслуженной недоброй славой». И, к сожалению, Травинка не знала даже части того, на что она способна. «Адель, что вы знаете о ее рунах и навыках?» — спросила ее Вероника. «Она ведь обучала вас, передавала мастерство. Вы должны знать, на что она способна. Она — очень сильное серебро, умеет искать и призывать сильные травы, говорить с растениями и животными, делать дерево крепче железа, прокладывать легкие пути, создавать растительные яды» разные от тех что лишь усыпляют или обездвиживают до тех что убивают мгновенно а также лечить и очищать от них медленно говорила травинка припоминая все известное ей она может вызывать белый лотос и зверяную стаю окутывать врага иллюмовой пылью и оплетать корнями может превращать траву в ножи и много еще может тут бы пригодился эрик но я тоже пару раз видела ее в бою кивнула вероника Мне рассказывали, когда преследовали ассасинов теней. Она мгновенно вырастила огромную отравленную рощу. Совершенно жуткую. Знаете что-то об этом заклинании мисс Кассиди? «Кошмарная роща», — кивнула Травинка. «Только слышала о ней, мэм. Золото? Я не знаю», — призналась девушка. «Видите ли, она в основном учила меня лечению и обращаться с травами. Но мы не приступали к главной части, пока я не получу бронзовые атрибуты и навыки» а свои руны она всегда держала в секрете. Они проговорили до глубокой ночи. В один прекрасный момент травинка ощутила, что глаза слипаются, и ее неудержимо клонит в сон. Прошлая ночь с Сигурдом была очень приятной, но почти бессонной. Удалось лишь немного подремать во время полета, так что девушка не придала этому особого значения. Бодрящих травяных таблеток в запасе не имелось. Все остальные тоже давно зевали, а Толя Грохот давно выводил рулады в соседней комнате. Девушка, как в полусне ощутила, что ее подхватили и осторожно уложили на жесткое древесное ложе, Где она тут же свернулась калачиком, лишь услышав напоследок голос Динамита. Смотри-ка, даже Юр заснул. Инь, меня тоже срубает. Сможешь подержурить первым? Ответа травинка не услышала, погрузившись в блаженный сон. Она улыбалась, потому что во сне увидела Сигурда, его лицо, глаза с огоньками звездной крови, и сильные мужские руки, ласкающие ее тело. Сладкое сновидение, как продолжение вчерашней ночи, накрыло девушку, и как хотелось, чтобы оно было явью. А затем наступило пробуждение, и оно оказалось совершенно не таким приятным. Сначала она ощутила запах, как будто еще во сне. Тяжелый, сладковатый, приторный. Он дурманил голову, забивал обоняние и все сильнее мешал дышать. Травинка пыталась вдохнуть и не могла. Хотела поднять голову, встать и с ужасом осознала, что тело ей больше не повинуется. По ней как будто что-то ползло, что-то цепкое и холодное, а из окружающей тьмы раздавались глухие стоны. Находясь на граве, яви и сна, девушка отчаянно пожелала прорваться, вынурнуть из этого кошмара и проснулась. Запах никуда не делся. Голова была тяжелой, как будто в череп залили свинец, а веки раскрылись только благодаря усилию воли. В окружающем сумраке она заметила смутные движения на стенах, потолке, своем ложе и теле. Их покрывала сеть растительных побегов, сине-черных, как шкура Найт-волка, и покрытых отвратительными цепкими колючками. Они уже обвивали ноги и руки травинки, кололи шею и щеку, настойчиво пытаясь забраться под голову, а соседние ложи вообще напоминали огромные спутанные коконы, внутри которых угадывались человеческие тела. Все происходило в тишине, нарушаемое лишь легким шелестом, хрустом и странными бессознательными вскриками, которые издавали схваченные люди. Железный вьюн он же могильная колючка, поняла травинка, хоть прежде видела эту черную траву всего единожды. Это нападение, это коварная атака. Она пыталась закричать, поднимая тревогу, но из слипшихся губ вырвался лишь жалкий хрип. Попыталась освободиться и едва сумела шевельнуться. Попыталась открыть скрижаль, и не смогла, потому что болезнетворные агенты железного вьюна, попадая в кровь восходящего, не только вызывали паралич скелетной мускулатуры, но и блокировали нейромедиаторы, не позволяя в полной мере использовать мнемонические команды. Эту черную траву вывели как оружие против восходящих адептов червей. Она росла только в темных зонах и крайне редко попадала в круги жизни. Нужно было как-то очистить кровь, но мысли путались, и травинка с ужасом поняла, что колючка все больше опутывает ее тело, впиваясь в кожу множеством шипов, и с каждым мгновением у нее все меньше шансов на освобождение. Атака явно была комбинированной. Их усыпили, одурманили, а потом нейтрализовали с помощью трав, наверняка аккуратно сняв часового и отгородив все происходящее от внешнего мира. Такое могла проделать только мама. Она была мастером трав, говорящей с травами, но как она могла? как она решилась сотворить такое у подножия великого древа. Рядом словно прошел кто-то невидимый. Травинка ощутила легкое дуновение воздуха, а затем один из коконов железного вьюна вздрогнул и смялся. Его как будто дважды пронзил стремительный блеск, исходящий от выросшего рядом темного силуэта. Хруст, характерное хлюпанье плоти, в который входит металл. Фигура, заключенная внутри, задергалась как в агонии, и Травинка осознала, что только что у нее стало на одного товарища меньше. Затем пришелец-невидимка проделал то же самое со вторым обездвиженным пленником. Ее друзья просто убивали у нее на глазах, скованных и беспомощных. Третий кокон неожиданно вспыхнул, распадаясь клочьями черного пепла. В пылающей ауре девушка различила квадратную фигуру динамита, стремительно ринувшегося к убийце. Он каким-то образом нейтрализовал яд и сумел освободиться, кажется, применил громовую волну, но звук вышел слабым, как детская хлопушка травинка несколько секунд жила безумной надеждой, пока в отблесках пламени боролись два гротескных силуэта. Однако ледяной ветер вновь ожег лицо. Тени на стенах взвились черными щупальцами с жутким хрустом скрутившими и поглотившими одну из фигур. «Забери его, руны!» Она узнала холодный и повелительный голос матери. «Где Максвелл?» «Здесь, мать! Ее и восходящую Альфа я убил первыми, как ты приказала». «Ты не убил их, глупец!» Прошелестел голос матери спустя мгновение. «Где их кровь и руны?» «Я пробил им сердца, они мертвы». «Вижу раны, но они не мертвы и не живы. Я заберу их тела в домен». «Что с остальными, мать?» «Жалкие пустышки, но нам пригодятся их гвозди». Травинка уловила знакомые нотки презрения в голосе матери. «Лучше не оставлять здесь следов даже для видящих. Пока не убивай их, пусть сначала все расскажут. Где травинка?» «Здесь, мать!» Вижу. Девушка увидела над собой темный силуэт и задрожала, тщетно пытаясь хотя бы опустить веки, и не в состоянии сделать даже это. Все, что ей удалось, только беззвучно плакать, ощущая, как слезинки одна за другой сбегают по щекам. Ее тоже в домян с остальными? Нет. травинка нужна мне здесь. О, она, кажется, даже нас слышит. Девушка ощутила холодное прикосновение к своему лицу и мир для нее мгновенно погас. Последняя отчетливая мысль была о Сигурде. Вернулся ли он из храма? Стал ли добычей ее безжалостной матери?